Глава первая. Никитич очень не любил пробки. Именно поэтому выехать из деревни в город надо было, пока городские лентяи еще дрыхнут. Семь часов — это уже поздно. Встать надо в пять, выехать в полшестого. План давно был продуман и идеально отработан. Встать раньше всех. Выпить кофе, пока никто не орет. Выехать, пока Москва окончательно не проснулась. Все четко, ясно и безупречно. В теории. А на практике... «Где мой ботинок?» спрашивал Никитич сам себя, крутясь по прихожей. Заглянул под скамейку. Нет. Открыл шкаф, посмотрел внутри. Нет. Подумал, закинул голову, ощупал полку для шапок. Блин, тоже нет. Растерянный Никитич угрюмо стоял посреди прихожей, осматривая коварное пространство. Рядом, на специально выделенной тумбе, сидела помесь рыси и мейн-куна, которого вся деревня звала майор, и лишь для Никитича это был рыжий. Соколовский замер. Внимательно посмотрел на кота. Ему показалось, или тот презрительно скривился? «Ну, что смотришь? Выкладывай давай!» Кот нервно дернул хвостом. «Ага». Внутри Соколовского все ликовало, чутье сыщика и в этот раз его не подвело. «Где мой ботинок?» — прошипел майор, наклонившись так, чтобы смотреть глаза в глаза коту. Рыжий не ответил, лишь развернулся и, демонстративно задрав хвост, ушел вглубь дома. «Вот зараза!» — выргался майор, решив, что ботинок заиграл именно кот. «Однако...» Махина из мышц и когтей бесшумно проследовала к детской и аккуратно открыла дверь легким нажатием лапы. Рыжий сел на пороге и высокомерно обернулся на майора. Мол, иди. Никитич вздохнул, почти умоляюще посмотрел на кота, но тот был непреклонен. «Сам, сам, сам сделал, сам и ботинок забирай», словно говорил его взгляд соколовский стиснул зубы чуть шире открыл дверь медленно на цыпочках шагнул внутрь тут же раздалось у него под правой ногой майор отпрыгнул уи этот звук издал уже он сам под пяткой были острые пластмассовые кубики так соколовский замри он скомандовал он сам себе мало что ли ты минных полей прошел выдохнул сконцентрировался Шаг, еще один. Аккуратно отодвинул танк, плюшевого медведя, игрушечное пианино. Вот, есть, попался! Ботинок стоял на платформе с прикрученными колесиками. Он был доверху нагружен странными предметами. В некоторых угадывались резиновые фигурки животных, некоторые точно были кубиками, но выполняли, судя по расположению, очень важную роль. Его левый ботинок явно был грузовиком. «Хорошо, хоть не корабликом», — проворчал майор, вытряхивая игрушки. Вылетел из комнаты в два прыжка, выдохнул. фу утер лоб. Да опять обернулся к коту. Тот лишь коротко мявкнул. И не укусил Соколовского, когда тот коротко погладил его между ушей. Никому, кроме Никитича, кстати, подобных вольностей не позволялось. Как только за майором закрылась дверь, в доме наступило другое утро. Тихо скрипнула дверь первой гостевой. Дарья Сергеевна тихо вышла из своей спальни, посмотрела в окно на отъезжающий внедорожник и коротко кивнула сама себе. Теперь настало ее время. В ближайший час она тут главная.